Ближе к утру, когда небо над соседними горами начало светлеть, они все еще лежали на измятой траве, согревая друг друга. Сигмон на спине, орли рядом, положив голову на его грудь. Сотни слов были сказаны, сотни важных и нужных слов, тех, что необходимо сказать друг другу после долгой разлуки. И тысячи слов не сказаны, но выражены в касании, в ласках, во взглядах. И все же оставалось еще многое, очень многое, о чем нужно было сказать. «Как ты меня нашла?» — тихо спросил Сигмон, любуясь орли, укрытой только покрывалом своих черных волос. «Я встретила Ранелла Ренла», — отозвалась она. «Он пришел к нам. Вышел прямо к замку, выкрикивая мое имя. Так мы встретились. Он очень обижен на тебя, Сигмон, за то, что ты его бросил тогда, после битвы. И все же посчитал, что я должна знать о том, что случилось». «Понятно», — сдержанно произнес Стан. «Он хороший человек». Ты сильно его обидел. Он даже не пошел со мной к Нотхейму, сказал, что не хочет тебя видеть и просто ушел из города. А я поехала к барону. Тебя отпустили? Одну? Я и не спрашивала. Никому я больше не нужна. Риго вернулся и взял все дела на себя. На меня снова никто не обращает внимания. Когда брат узнал, что случилось, то собрался вместе со мной отправиться на твои поиски. Но его не пустили. Сразу нашлось? Множество неотложных забот и государственных дел. Правитель, он всегда должен быть в центре, понимаешь? А я не могла ждать. И что, барон? Сомневаюсь, что он сразу тебе все рассказал. Надеюсь, он не пострадал? Барон – милейший человек, добрый и щедрый. А ты – негодяй. Орли хлопнула на ладонью по груди и куснула за плечо. Тан улыбнулся. Когда я тайком пробралась замок барона, и увидела на стене эту ужасную шкуру, то чуть не умерла. Я подумала, что Натхень действительно тебя убил. Но потом заметила, что на груди нет этих страшных зазубрин. Я их прекрасно помню. Тогда в ночь прощания я о них поцарапалась. Откуда вы вообще взяли эту шкуру? Это долгая история. Я тебе расскажу потом. Так что, барон, пришлось его немного припугнуть. И это подействовало? Удивился Сигмон. Нет, конечно нет. Но потом я помянула Ранелла Рена недобрым словом, и мы разговорились. Пришлось поведать, но Тхейму все. Признайся, ты ведь рассказал обо мне барону. Он меня узнал. Хороший человек. Я бы не поверила на его месть. А он поверил. И во всем признался. Что вы все это придумали вдвоем. Разыграли комедию. А ты ушел в горы. Одного я не пойму. Зачем? Сигмон, зачем тебе понадобилось это представление? Это тоже долгая история. Тан вздохнул. И об этом я тебе расскажу. Потом. Но если кратко, ни единая душа не должна знать, что я жив. Хо! Ты еще больше негодяй, чем я думала. Значит, мы не вернемся в Даррилен, Кригу? Не сейчас. Может быть, потом, когда меня забудут. Моя история обрастет небылицами и легендами и окончательно превратится в сказку. Потом. Все время потом. А что мы будем делать сейчас? Сейчас? Сигмон ухмыльнулся и прижал орлик к себе. «Сейчас мы продолжим наш ночной разговор». «О нет!» — отозвалась вампирец и глянула на светлеющее небо. «Сейчас мне надо укрыться. Скоро наступит день». Действительно, Сигмон нахмурился, поднялся на колени и посмотрел на небо. «Я совсем забыл». «У тебя тут есть подвал? Хотя бы крошечный, пусть даже сырой, но обязательно темный. Такой, чтобы туда не добрался в солнечный свет». — Нет, подвала нет, но недалеко есть замечательная пещера, маленькая, сырая, с отвратительными червяками и мерзкими лягушками. — Тан, Лотоя, я уже говорила, что вы негодяй? — Конечно, любимая, уже говорила. Тогда немедленно дайте мне руку и проводите нашу святую в эту отвратительную пещеру. — Слушаюсь, сударыня. Сигмон встал, наклонился и подхватил вампирицу на руку. Сначала она ахнула, потом обняла его за шею и наградила звонким поцелуем. На этот раз я вас прощаю, детский кан. Но обещайте, что выроете мне подвал, самый настоящий замковый подвал и выложите стены камнями, чтобы ни одна лягушка, конечно, любимая, самый огромный и самый удобный подвал. Подземное гномье царство. Но не сейчас, а а потом, закончила Орли. Вы там ничуть не изменились и по-прежнему не снось Сигмон улыбнулся и пошел к пещере, которую обнаружил во время охоты за зайцами. Орли обнимала его за шею и тихо мурлыкала по себе какую-то песенку. Нести ее было приятно и легко. Слишком легко. Орли, тихо сказал Тан, когда ты в последний раз ела. Позавчера барон угостил меня замечательным завтраком. Ты знаешь, о чем я. Кровь. Вампирица вздохнула и нехотя призналась. Примерно месяц назад, перед выездом из замка. Ты совсем обессилела. Весишь, как гусиное перышко. Ничего, отозвалась Орли и прикрыла глаза. Как-то я провела без крови целых два месяца. Я могу накормить тебя, как тогда, в темнице замка. Сигмон, молчи. Для меня это не опасно. Ты же знаешь. Но ты... И помню, добывать еду для семьи – забота всякого доброго мужа. Гнусава протянул Сигмон, совсем как жрец, ведущий брачную церемонию. «Значит, я, как примерная крестьянская жонушка, буду пить кровь, и своего супруга осведомилась Орли, и в её глазах появился зелёный отблеск. Точно так. И если не чаще одного раза весть, то я буду счастлив в браке. Больше, чем обычный смертный». Сигмон лотою. Вы несносный хап и законченный негодяй. «Повторяйтесь, ударами Вы сможете загладить свою вину, только если немедленно меня поцелуете. Но если вы осмелитесь произнести это мерзкое слово потом, поцелуй, вышел таким долгим, что они едва успели добраться до пещеры. Но когда первые лучи солнца коснулись горного озера, танц Сигмунд Латои и графиня Орли де Сальве были надежно укрыты в глубине горы, и в этот момент их не волновало, что будет потом. У них было только сейчас, и для счастья. Этого было вполне достаточно.